Айзек Азимов. Ночь, которая умирает. Это отчасти походило на заранее организованную встречу бывших соучеников. И хотя их свидание было безрадостным, поначалу ничто не предвещало трагедии. Эдвард Тальяферру, только что прибывший с Луны, встретился с двумя своими бывшими однокашниками в номере Стэнли Конеса. Когда он вошел, Конес встал и сдержанно поздоровался с ним, а Беттерсли Райджер ограничился кивком. Талья Ферро осторожно опустил на диван свое большое тело, ни на миг не переставая ощущать его непривычную тяжесть. Его пухлые губы, обрамленные густой растительностью, скривились, лицо слегка передернулось. В этот день они уже успели повидать друг друга, правда, в официальной обстановке, а сейчас встретились без посторонних. «В некотором смысле это знаменательное событие», — произнес Талья Ферро. «Впервые за десять лет мы собрались все вместе». Ведь это наша первая встреча после окончания колледжа. По носу Райджера прошла судорога, ему перебили нос перед самым выпуском. И когда Райджер получал свой диплом астронома, его лицо было обезображено повязкой. «Кто-нибудь догадался заказать шампанское или что там еще под стать такому торжеству Брюзглиево проворчал он. «Хватит!» — рявкнул Тольеферро. «Первый межпланетный съезд астрономов — не повод для скверного настроения. Тем более оно неуместно при встрече друзей». «В этом виновата земля», — точно оправдываясь, — проговорил Конос. «Все мы чувствуем себя здесь не в своей тарелке. Я вот хоть убей, не могу привыкнуть». Он с силой тряхнул головой, но ему не удалось согнать с лица угрюмое выражение. «Вполне с тобой согласен», — сказал Тольеферру. «Я сам кажусь себе настолько тяжелым, что еле таскаю ноги». «Однако ты, Конос, должен чувствовать себя неплохо. Ведь силы тяжести на Меркурии — четыре десятых той, к которой мы когда-то привыкли на земле». А у нас на Луне она составляет всего лишь шестнадцать сотых. Остановив жестом Райджера, который пытался было что-то возразить, Тельефера продолжал. Что касается Церера, то там, насколько мне известно, создано искусственное гравитационное поле в восемь десятых земного. Поэтому тебе, Райджер, куда легче освоиться на Земле, чем нам. «Все дело в открытом пространстве», — раздраженно произнес астроном, недавно покинувший Цереру. «Никак не привыкну, что можно выйти из помещения без скафандра. На меня угнетающе действует именно это». «Он прав», — подтвердил Конес. «Мне еще вдобавок кажется диким, как тут на Земле люди существуют без защиты от солнечного излучения». У Тельеферу возникло ощущение, будто он переносится в прошлое. «Райджер и Конес почти не изменились», — подумал «Он? Да и сам он тоже. Все они, естественно, стали на десять лет старше. Райджер поприбавил в весе, а на худощавом лице Коноса появилось жестковатое выражение. Однако встрется они неожиданно, он сразу узнал бы обоих. «Не будем вилять. Мне, думается, причина не в том, что мы сейчас находимся на земле», — сказал он. Конос метнул в его сторону настороженный взгляд. Он был небольшого роста, и одежда, которую он носил, обычно казалась для него чуть великоватой. Движения его рук были быстрые и нервны «Ты имеешь в виду Вильерса?» — воскликнул он. «Да, я нередко его вспоминаю». И добавил с каким-то надрывом. «Тут как-то получил от него письмо». Райджер выпрямился, его оливкового цвета лицо еще больше потемнело. «Ты получил от него письмо? Давно? Месяц назад. А ты...» Райджер повернулся к Тельеферру. Тот, невозмутимо сощурив глаза, утвердительно кивнул. «Не иначе, как он сошел с ума», — заявил Райджер, утверждает, будто ему удалось открыть способ мгновенного перенесения любой массы на любые расстояния. Способ телепортации. Он вам писал об этом? Тогда все ясно. Он и прежде был с приветом, а теперь, судя по всему, свихнулся окончательно. Райджер яростно потер нос,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 В этот миг раздался звонок. Все трое невольно вздрогнули и повернули голову к двери, глядя на этот барьер, который пока отделял их от Вильерса. Дверь распахнулась, и вошел Ромеро Вильерс. Все неловко встали, чтобы поздороваться с ним, да так в замешательстве остались стоять. Никто не протянул ему руки. Вильерс смерил их сардоническим взглядом.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 Вильерс покраснел, и Тольеферро поспешил успокоить его. «Будет тебе, Вильерс, пожалей нервы. У тебя нездоровый вид». Вильерс резко повернулся к нему. Губы его презрительно скривились. «Благодарю за заботу. Мое сердце пока еще тянет». «Послушай-ка, Вильерс», — произнес конус «Если тебя не внесли в список докладчиков и не опубликовали тезиса, то...» «Нет, это ты послушай. Я ждал своего часа 10 лет». У вас всех есть работа в космосе, а я вынужден преподавать в какой-то паршивой школе на Земле. И это я, который способнее всех вас вместе взятых. Допустим, — начал был Белотелья Ферру, — я не нуждаюсь в вашем сочувствии. Я проделал свой эксперимент на глазах у самого Менделла. Полагаю, вам знакомо это имя? Здесь на съезде Менделл является председателем секции астронавтики. Я продемонстрировал ему свою аппаратуру.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 а затем сам пустился в пространные рассуждения о радиационном излучении солнечных пятен и о своем собственном научном труде, который вот-вот должен выйти. Темой его было исследование связи между протонными бурями и гигантскими вспышками на солнечной поверхности. Что касается Тольеферу, то ему, в общем-то, рассказывать было не о чем. По сравнению с работой бывших однокашников, деятельность лунной обсерватории была лишена романтического ореола,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 Приходилось признать, что никто из них не произвел переворота в науке об изучении космоса. То, о чем они самозабвенно мечтали в годы учебы, так и не свершилось. Из них получились просто знающие свое дело труженики. Этого у них не отнимешь, но, увы, и большего о них не скажешь, и они отлично сознавали это. Другое дело Вильерс. Они не сомневались, что он намного обогнал бы их. В этом-то и крылась причина их неприязни — которая углублялась еще и невольным чувством вины перед бывшим товарищем. В глубине души Тальяферу был уверен, что, вопреки всему, Вильгерсу еще предстоит великое будущее, и эта мысль лишала его покоя. Райджер и Конес, несомненно, были того же мнения, и сознание собственной заурядности могло вскоре перерасти в невыносимые муки уязвленного самолюбия. Если по ходу доклада выяснится, что Вильгерс на самом деле открыл способ телепортации, он станет признанным гением,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 Но Тальяферро и сам сгорал от любопытства, а потому не стал возражать против предложения Коноса, и даже Райджер, неловко пожав плечами, сказал, «Черт возьми, это неплохая идея». Было около одиннадцати вечера. Тальяферро разбудил настойчивый звонок у двери. Мысленно проклиная того, кто посмел нарушить его сон, он приподнялся на локте. С потолка лился мягкий свет индикатора времени. Еще не было четырех. «Кто там?» — крикнул Тальяферро. Прерывистые резкие звонки не умолкали. Тальяферу ворча набросил халат. Он открыл дверь, и яркий свет, хлынувший из коридора, заставил его на секунду зажмуриться. И лицо стоявшего перед ним человека было ему хорошо знакомо по часто попадавшимся на глаза трехмерным фотографиям. «Мое имя Хьюберт Менделл», — отрывистым шепотом представился тот. «Знаю», — сказал Тальяферу. «Менделл был одним из крупнейших астрономов современности» достаточно выдающимся, чтобы занимать важный пост во Всемирном бюро астронавтики, и достаточно деятельным, чтобы стать председателем секции астронавтики нынешнего съезда. Тальяферро вдруг вспомнил, что, по словам Вильгерса, именно Манделу демонстрировал он свой опыт по перенесению массы. Мысль о Вильгерсе окончательно отогнала сон. «Вы доктор Эдвард Тальяферро?» «Да, сэр». «Одевайтесь, вы пойдете со мной». Произошло очень важное событие, которое касается одного нашего общего знакомого. Доктора Вильгерса? Веки Манделлы слегка дрогнули. На редкость светлые брови и ресницы делали его глаза какими-то странно незащищенными. У него были мягкие редкие волосы, на вид ему было лет пятьдесят. «Почему вы назвали Вильгерса?» — спросил он. «Он упомянул вчера вечером ваше имя. Кроме него я не могу вспомнить ни одного человека, с которым мы были бы знакомы оба». Мэндел кивнул и, подождав, пока Тельяферро оденется, вышел следом за ним в коридор. Райджер и Конос ожидали их в номере этажом выше. В покрасневших глазах Коноса застыло тревожное выражение. Нетерпеливо затягиваясь, Райджер курил сигарету. «Вот мы и снова вместе. Еще один вечер встречи», — произнес Тельяферро, но его острота повисла в воздухе. Он сел, и все трое молча уставились друг на друга. Райджер пожал плечами. Глубоко засунув руки в карманы Менделл зашагал взад-вперед по комнате. «Господа, я приношу свои извинения за причиненное вам беспокойство», — начал он, «и благодарю за то, что вы не отказали мне в моей просьбе. Но я жду от вас большего. Дело в том, что около часа назад умер наш общий друг Ромеро Вильерс. Тело его уже увезли из отеля». Врачи считают, что смерть произошла от острой сердечной недостаточности. Воцарилось напряженное молчание. Райджер попытался было поднести карту сигарету, но его рука остановилась на полпути и медленно опустилась. «Вот бедняга», — произнес Тольеферру. «Какой ужас!» — хрипло прошептал Конес. «Он был...» — слова замерли у него на губах. «Что поделать?» «У него было больное сердце», — стряхивая из себя оцепенение, произнес Райджер. «Следует уточнить кое-какие детали», — спокойно возразил Манделл. «Что вы имеете в виду?» — резко спросил Райджер. «Когда все вы видели его в последний раз?» — поинтересовался Манделл. «Вчера вечером», — ответил Тольеферро. «Мы встретились как бывшие однокашники. До этого дня мы не видели друг друга десять лет. К сожалению, не могу сказать, что это была приятная встреча» вильяс считал что у него имелись основания быть в обиде на нас и он очень раскипятился и в котором часу это произошло первая встреча состоялась около девяти вечера первая позже мы повидались еще раз он ушел очень возбужденным взволнованно объяснил коне мы не могли примириться с этим и решили попробовать объясниться с ним начистоту ведь когда то мы были друзьями поэтому мы отправились к нему в номер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 «Не исключено», — согласился Тальяферро. Его почтительное отношение к менделу постепенно сменялось нетерпением. Было четыре часа утра, и плевать он хотел на то, Менделл это или кто другой. «Может, вы наконец скажете, что означает этот допрос?» — спросил он. «Так вот, господа», — произнес Менделл, — «я собрал вас не только для того, чтобы сообщить о смерти Вильгерса. Необходимо выяснить ряд обстоятельств».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 «Солнце!» — воскликнул он так, что остальные замерли. Лицо его исказил неподдельный ужас, словно он вдруг взглянул незащищенными глазами на то солнце, которое мгновенно ослепляет в условиях Меркурия. Вспомнив собственное отношение к возможности выходить из помещения без скафандра, Тельеферу скрипнул зубами. Те десять лет, которые они провели вне земли, изрядно деформировали их психику. кона сбросился к окну, ощупью отыскивая рычаг поляризатора, Но тут воздух с шумом вырвался из его груди, и он окаменел. «Что случилось?» — кинувшись к нему, спросил Мендел. Остальные последовали за ним. Далеко внизу, простираясь до самого горизонта, лежала каменно-кирпичная громада города. Контуры его четко прорисовывались в лучах восходящего солнца. Сейчас он был обращен к ним своей теневой стороной. Тальяфер из-под тяжка окинул эту картину тревожным взглядом. Конос, грудь которого стеснила настолько, что он не мог даже вскрикнуть, не отрываясь, смотрел на что-то, находившееся совсем близко. Снаружи на подоконнике лежал дюймовый кусочек светло-серой пленки, которого коснулись первые лучи солнца. Уголок ее, попавший в трещину, пока еще оставался в тени. Вскрикнув, Менделл в ярости распахнул окно и схватил пленку. Бережно прикрыв ее рукой, он приказал «Ждите меня здесь». Говорить им было не о чем. Когда Манделл ушел, они сели и молча уставились друг на друга. Манделл вернулся через двадцать минут. Та небольшая часть пленки, что находилась в трещине, не успела засветиться, и мне удалось разобрать несколько слов. На эту пленку действительно кто-то заснял рукопись Вильерса. Остальные записи навсегда погибли, и спасти их невозможно. открытие Вильерса больше не существует, — спокойно произнес Манделл. Он был настолько потрясен, что его эмоции уже были за гранью их внешнего проявления. «Что же дальше?» — спросил Тарья Ферру. «Мендел устало пожал плечами. Мне теперь все безразлично. Ведь способ телепортации опять стал для человека нерешенной задачей, пока кто-нибудь, обладающий такими же блестящими способностями, как Вильерс, не откроет его заново. Я сам займусь этой проблемой. Но я не питаю никаких иллюзий относительно собственных возможностей. Мне кажется, что, поскольку открытие Вильерса больше не существует... Не имеет значения, кто из вас в этом виноват. Что даст нам дальнейшее расследование? Отчаяние Манделлы было настолько глубоко, что он весь сник. «Нет, постойте», — раздался твердый голос Тольеферро. «В ваших глазах каждый из нас троих остается на подозрении, в том числе и я». Вы занимаете высокое положение, и у вас для меня никогда не найдется доброго слова. Меня можно будет обвинить в некомпетентности, а то и приклеить ярлык похуже. Я не желаю, чтобы мою карьеру погубил призрак недоказанной вины. Поэтому я предлагаю довести расследование до конца. Я не следователь, устало возразил Манделл. Тогда, черт возьми, пригласите полицию. Минутку, тал «Не намекаешь ли ты на то, что преступление совершил я?» — спросил Райджер. «Я только хочу доказать свою невиновность». «Если мы обратимся в полицию, каждого из нас подвергнут зондированию памяти», — в ужасе воскликнул Конос. «А это может привести к нарушению мозговой деятельности». Менделл высоко поднял руки. «Господа, прошу вас, давайте обойдемся без склок». «Осталось еще единственной возможности избежать вмешательства полиции. Вы правы, доктор Тальяферро. Было бы несправедливо по отношению к невиновным оставить вопрос открытым». Повернувшиеся к нему лица отражали недоверие и враждебность. «Что вы хотите нам предложить?» — спросил Райджер. «У меня есть друг по имени Уэн де Лерт. Быть может, вы слышали о нем, а если и нет, это сейчас не имеет значения». Так или иначе, я постараюсь устроить, чтобы сегодня вечером он нас принял. — Какой в этом смысл? — с неприязнью спросил Тольяферу. — Что это нам даст? — Он странный человек, — неуверенно произнес Менделл. — Очень странный и в своем роде гениальный. Ему не раз приходилось помогать полиции, и кто знает, вдруг сейчас удастся помочь и нам. Когда они вошли в комнату, Эдвард Тальяферу не мог побороть глубочайшего изумления, которое в нём вызывали и само помещение, и находившийся в нём человек. Казалось, и то, и другое существовало в полной изоляции от окружающего и являлось частью какого-то иного непонятного мира. Ни один земной звук не проникал сюда через мягкую обивку, лишённых окон стен. Свет и воздух земли заменяли искусственное освещение и система кондиционирования. В этой большой, тонувшей в полумраке комнате царил немыслимый беспорядок. Они с трудом пробрались между разбросанными по полу предметами к дивану, с которого сгребли и свалили рядом в кучу микропленки с книжными текстами. У хозяина комнаты было большое круглое лицо и приземистое шарообразное тело. Он быстро передвигался на своих коротких ножках, так энергично вертя во все стороны головой, что очки едва удерживались на том крохотном бугорке, который был его носом. Усевшись, наконец, за письменный стол, единственное достаточно освещенное место, он устремил на них добродушный взгляд своих выпуклых, близоруких глаз, полускрытых тяжелыми веками. «Я очень рад вашему приходу, господа, и прошу извинить за беспорядок». Он взмахнул короткопалой рукой. «Сейчас я занимаюсь составлением каталога собранных мною объектов внеземного происхождения, которые имеют огромное значение для науки. Это колоссальная работа!» вот например Он вскочил с места и стал рыться в куче каких-то непонятных предметов, в беспорядке сваленных возле письменного стола, и вскоре извлек дымчатый серый полупрозрачный цилиндр неправильной формы. Может оказаться, что этот цилиндр Скалисто является наследием неведомой нам внеземной культуры. Вопрос о его происхождении еще окончательно не решен. Таких цилиндров было найдено не больше дюжины, и из всех известных мне образцов данный экземпляр самый совершенный по форме. Он небрежно отбросил его в сторону, и Тольеферу вздрогнул. «Цилиндр сделан из небиющегося материала», — сказал толстяк, и проворно уселся обратно за свой стол. Его крепко прижатые к животу руки поднимались и опускались в такт дыханию. «Так чем же я могу быть вам полезен?» — спросил он. Пока мендел представлял их хозяину, Тольеферу упорно старался вспомнить, откуда ему знакомо имя Уэнделл Эрт. Несомненно, это был тот самый Уандел Эрт, который написал недавно опубликованный труд под названием «Сравнительное исследования эволюционных процессов на водно-кислородных планетах». Однако в сознании как-то не укладывалось, что это был именно он. «Доктор Эрт, не вы ли являетесь автором сравнительного исследования эволюционных процессов?» «Не выдержав», — спросил он. «Лицо Эрта расплылось в блаженной улыбке. Вы читали эту книгу?» нет но Радостный блеск в глазах Эрта мгновенно погас, уступив место осуждению. «Тогда вам необходимо ее прочесть, сейчас же, немедленно. У меня есть здесь один экземпляр». Он снова вскочил со стула, но тут вмешался Менделл. «Подождите, Эрт, не все сразу. Мы пришли к вам по серьезному вопросу». Он почти насильно заставил Эрта сесть и быстро стал излагать суть дела, Как бы боясь, чтобы тот не перебил его, снова увлекшись какой-нибудь посторонней темой. Предельная лаконичность, с которой Манделл обрисовал события, заслуживала восхищения. Лицо Эрта побокровело. Он нервно схватил очки и прочно укрепил их на носу. «Мгновенное перенесение массы!» — воскликнул он. «Я видел это собственными глазами», — подтвердил Манделл. «А мне ни звука не сказали. Я поклялся хранить тайну».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 Но Вильерс был невменяем. Таким мы его прежде никогда не видели. А теперь рассмотрим этот же вопрос с другой стороны. Что знал доктор Менделл и каковы были его мотивы? Представим себе доктор Эрт следующее. Человек, который пришел к Вильерсу в полночь, увидел, что тот потерял сознание и заснял рукопись. Это лицо, не будем пока называть его по имени, Вероятно, пришло в ужас, когда Вильерс сочнулся от обморока и стал звонить кому-то по телефону. Охваченному паникой преступнику мгновенно приходит в голову мысль, что необходимо как можно скорее отделаться от единственного вещественного доказательства. Он должен был немедленно избавиться от непроявленной пленки с заснятыми записями, причем таким образом, чтобы эта пленка не была найдена, и он в том случае, если его ни в чем не заподозрят, смог бы снова завладеть ею. Идеальным местом для этого был наружный подоконник. Быстро раскрыв окно, он положил на подоконник пленку и ушел. А если бы Вильерс остался жив, или если бы его телефонный разговор дал какие-нибудь результаты, единственным доказательством вины этого человека были бы показания самого Вильерса. И можно было бы легко убедить всех в том, что Вильерс — человек с большими странностями. Тлефер умолк, смакуя неоспоримость приведенных им доводов. Гуэндел Эрд, сощурившись, взглянул на него и похлопал пальцами прижатых к животу рук по вытащенному из брюк подолу рубашки. «В чем же вы видите главные доказательства вины доктора Менделла?» спросил он. «На мой взгляд, самое важное здесь то, что лицо, совершившее преступление, открыло окно и положило пленку на подоконник снаружи. Судите сами. Райджер жил десять лет на Церере, Конес на Меркурии, Я на Луне. И за этот период нам очень редко случалось бывать на Земле, только во время кратких отпусков, да и сколько их там было. Вчера мы не раз жаловались друг другу, как трудно нам привыкнуть к земным условиям. Планеты, на которых мы работаем, лишены атмосферы. Мы никогда не выходим из помещения без скафандра. Мы отвыкли даже от мысли, что можно выйти наружу без защитного костюма. Ни один из нас не смог бы открыть окно без отчаянной внутренней борьбы. Что касается доктора Менделла, то он жил только на земле, и для него открытие окно всего лишь приложение мускульной силы. Он способен сделать это, не задумываясь, а мы — нет. Отсюда логический вывод. Преступление совершил он. Тальяфер откинулся на спинку стула и позволил себе слегка улыбнуться. «Клянусь космосом, он прав!» — восторженно вскричал Райджер. «Ни в коей мере!» — приподнявшись с дивана, взревел Менделл. Казалось, он вот-вот бросится на Тальяферру с кулаками. Я категорически протестую против этих жалких измышлений. А имеющаяся у меня запись телефонного звонка Вильгерса... Там есть слово «однокашник», а это как вы объясните? «Вильгерс в ту минуту умирал», — возразил Тальяферру. «Вы ведь сами говорите, что большую часть из сказанного им понять невозможно. Этой записи я не слышал, поэтому я спрашиваю вас, доктор Менделл, В самом ли деле голос Вильгерса был искажен до неузнаваемости? «Видите ли», — смущенно начал Менделл, — «я уверен, что это так. У меня нет оснований исключить вероятность того, что вы сами заранее сфабриковали запись, ввернув туда это проклятое слово «однокашник». «О, Господи, откуда я знал, что на съезд приехали бывшие соученики Вильгерса? Откуда мне могло быть известно, что они слышали о его открытии?» — воскликнул Менделл. Это мог вам сказать сам Вильерс. Я беру на себя смелость утверждать, что он действительно сделал это. Послушайте, — решительно начал Менделл, — вы трое видели Вильерса живым в одиннадцать вечера. Врач, осмотревший его тело вскоре после трех ночи, заявил, что умер он около двух часов назад. Отсюда смерть наступила между одиннадцатью вечера и часом ночи. В это время я присутствовал на вечернем заседании и не меньше дюжины свидетелей могут показать, что с десяти часов вечера до двух ночи я находился в нескольких милях от отеля. Вам этого достаточно? Даже если это подтвердится, немного помолчав, упрямо продолжал Тельеферро, можно предположить, что вы вернулись в отель в половине третьего и тут же отправились к Вильерсу, чтобы обсудить какие-то вопросы, связанные с его будущим докладом. Вы нашли дверь открытой» или пустили в ход дубликат ключа, это не имеет значения. Главное, вы нашли Вильерса мертвым и, воспользовавшись случаем, засняли рукопись. Но если он был уже мертв и не мог никому позвонить, зачем мне тогда понадобилось прятать пленку? Чтобы отвести от себя подозрение. Не исключено, что у вас есть второй экземпляр пленки. Кстати, о том, что она засвечена, мы знаем только с ваших слов. Хватит, вмешался Эрд. «Вы выдвинули интересную гипотезу, доктор Тальяферру, но она рассыпается под тяжестью приведенных в ее защиту доказательств». «Это с вашей точки зрения», — нахмурившись, попытался возразить Тальяферру. «Это точка зрения каждого, кто обладает способностью к аналитическому мышлению. Неужели вы не заметили, что для преступников Хьюберт Менделл был излишне активен?» «Нет», — сказал Тальяферру. Венделл мягко улыбнулся. Видите ли, доктор Тальяферру, я не сомневаюсь, что в процессе своей научной деятельности вы вряд ли настолько увлекаетесь собственными гипотезами, что начисто отбрасываете противоречащие им факты и логические умозаключения. Очень вас прошу не изменять этому золотому правилу, когда вы выступаете в роли следователя. А теперь представьте себе, насколько проще была бы стоявшая перед доктором Менделлом задача, Если бы его действия, как вы утверждаете, и впрямь стали бы причиной смерти Вильерса, и он обеспечил себе алиби. Или же, как опять-таки следует из ваших слов, не застав Вильерса в живых, он воспользовался этим в своих интересах. Зачем ему понадобилось бы фотографировать рукопись или приписать это кому-нибудь из вас? Он же мог просто-напросто взять записи и уйти. Кто еще знал о их существовании? Практически никто. У доктора Менделла не было никаких оснований предполагать, что Вильерс рассказал о них еще кому-то. Ведь известно, что он был патологически скрытен. Никто, кроме доктора Менделла, не знал, что Вильерс собирался делать доклад. а его выступлении не было объявлено, тезисы доклада не опубликованы. Отсюда следует, что доктор Менделл мог без опаски забрать рукопись и спокойно удалиться. Даже если бы он узнал, что Вильерс поделился своей тайной с бывшими однокашниками, что из того... Какими доказательствами располагали его бывшие соученики? На что они могли сослаться, кроме как на слова человека, которого они сами считали душевнобольным? Однако доктор Манделл поступает иначе. Он заявляет, что бумаги Вильерса уничтожены. Он утверждает, что смерть Вильерса нельзя признать в полном смысле слова естественной. Он ищет пленку, на которой была заснята рукопись. Короче, он делает все, чтобы навести на себя подозрение в то время как единственное, что ему следовало сделать, — это остаться в тени. Если бы он и вправду совершил это преступление, а потом выбрал для себя такую линию поведения, он был бы самым тупым, самым убогомыслящим человеком из всех, кого я знаю. А о докторе Менделе этого никак не скажешь. При всем желании это Тельяферу не мог опровергнуть очевидную справедливость приведенных Эртом аргументов. Тогда кто же совершил это преступление? — спросил Райджер. — Один из вас троих. — Но кто именно? — О, для меня этот вопрос давно решен. Я понял, кто из вас виновен в ту самую минуту, когда доктор Мендел закончил свой рассказ. Тольеферус неприязненно взглянул на толстенького специалиста по изучению внеземных форм жизни. Его не испугали последние слова ученого, но они, судя по всему, произвели сильные впечатления на остальных. У Конеса соотвисла челюсть — придав его лицу идиотское выражение. А губы Райджера как-то странно вытянулись в ниточку. Оба они стали похожи на рыб. «Вы, наконец, скажете, кто это?» — спросил Тельеферу. Эрт сощурился. «Во-первых, я хочу, чтобы вы уяснили себе, что самое важное сейчас. Это открытие Вильгерса. Оно еще может быть восстановлено». «Черт вас дери, Эрт! Что за чушь вы несете?» — с раздражением воскликнул Менделл еще не забывший нанесенной ему обиды. Вполне возможно, что этот человек, прежде чем сфотографировать записи, пробежал их взглядом. Сомневаюсь, хватило ли у него времени и присутствия духа прочесть их, а если он даже и успел их просмотреть, вряд ли он что-либо запомнил, во всяком случае сознательно. Но существует зондирование памяти. Если он бросил хоть один взгляд на записи, их можно будет восстановить. Присутствующие невольно поежились Вы напрасно так боитесь зондирования Поспешно продолжал Эрт Если его проводят по всем правилам Оно совершенно безопасно Особенно, когда человек идет на него добровольно Причиной вредных последствий Является внутреннее сопротивление Своего рода духовный отказ Подчиниться Поэтому, если виновный признается Сам и добровольно отдаст себя в мои руки В тишине слабо освещенной комнаты Неожиданно раздался хохот Тальяферу, которого развеселила примитивность этого психологического трюка. Реакция Тальяферу привела Эрта в замешательство, и он с искренним недоумением возрелся на него поверх очков. — Я имею достаточное влияние на полицию и могу устроить, чтобы зондирование не стало достоянием гласности, — сказал он. — Я невиновен, — зло выкрикнул Райжер. коне с отрицательно мотнул головой. Тальяферу хранил презрительное молчание. «Что ж, тогда придется мне самому указать виновного», — вздохнув, произнес Эрт. «Увы, ничего хорошего из этого не получится. Человек будет травмирован, и возникнет много нежелательных осложнений». Он теснее прижал к животу руки и пошевелил пальцами. Доктор Тальяферу сказал, что пленка была положена на наружный выступ подоконника — с целью сокрытия и предохранения от возможных повреждений. В этом я с ним совершенно согласен. «Благодарю вас», — сухо произнес Талья Ферру. Однако почему кому-то пришло в голову, что это место является столь безопасным тайником? Явись туда полицейские, они бы, несомненно, нашли пленку. Фактически она была найдена без их помощи. У кого же могла возникнуть мысль, что предмет, хранящийся вне помещения, находится в полной безопасности? только у человека, жившего долгое время на планете лишенной атмосферы и свыкшегося с тем, что нельзя выйти из закрытого помещения без тщательной подготовки. Например, если на Луне спрятать какой-нибудь предмет вне лунного купола, можно считать, что его вряд ли найдут. Люди там редко выходят наружу, да и то с определенной целью, связанной с их работой. Поэтому человек, живший в условиях Луны, чтобы спрятать пленку, мог преодолеть внутреннее сопротивление и, открыв окно, оказаться лицом к лицу со средой, которую он подсознательно воспринимал бы как безвоздушное пространство. Если какую-нибудь вещь поместить в нежилову помещения, уже одно это обеспечит ее полную сохранность. Такова суть импульса, заставившего преступника положить пленку за окно. Доктор Эрт, почему вы заговорили именно о Луне? Сквозь стиснутые зубы спросил Тольеферу «О, я упомянул о Луне только в качестве примера», Добродушно пояснил Эрд «Все, о чем я говорил до сих пор в равной мере Относится к вам троим А теперь я перехожу к вопросу об умирающей ночи» Тольеферу нахмурился «Вы имеете в виду ту ночь, когда умер вильгерс «Я имею в виду любую ночь Сейчас я вам объясню Если даже мы допустим, что наружный выступ подоконника действительно является вполне надёжным тайником, то кто из вас мог до такой степени потерять всякое ощущение реальности, чтобы признать его таковым для непроявленной плёнки? Хочу вам напомнить, что плёнка, которую используют в наших микрофотоаппаратах, не обладает большой чувствительностью и рассчитана на то, чтобы её можно было проявлять в самых разнообразных условиях. Всем нам известно, что рассеянное вечернее освещение не может нанести ей серьезных повреждений. Однако рассеянный дневной свет погубит ее за минуты. А что касается прямых солнечных лучей, то они засветят ее мгновенно. «Объясните же, наконец, Эрт, к чему вы клоните?» — прервал его Мэндел. «Не торопите меня», — обиженно воскликнул Эрт. «Я хочу дать вам возможность как следует во всем разобраться». Самым большим желанием преступника было обеспечить полную сохранность пленки, которая в тот момент стала для него бесценным сокровищем. Ведь от нее зависело все его будущее, его вклад в мировую науку. Так почему, спрашивается, он положил пленку туда, где ее неизбежно должно было разрушить утреннее солнце? Только потому, что, как ему казалось, солнце никогда не взойдет. Он думал, что ночь, образно говоря, бессмертна, Но ночи на Земле не бессмертны, они умирают и уступают место дню. Даже полярная ночь, которая тянется шесть месяцев, в конце концов умирает. Ночь на Церере длится всего лишь два часа. Ночь на Луне — две недели. Это тоже умирающие ночи. И как доктор Тальяферу, так и доктор Райджер знают, что ночь всегда сменяется днем. «Погодите», — вскочив, начал Балаконос. Уэндал Эрт твердо взглянул ему в глаза. «Ждать больше незачем, доктор Конос. Меркурий является единственным во всей Солнечной системе небесным телом, которое всегда повернуто к Солнцу одной стороной. Три восьмых его поверхности никогда не освещаются Солнцем, и там царит вечный мрак». Предлагаемый вниманию читателя рассказ написан в 1956 году когда еще не были уточнены периоды вращения Меркурия вокруг своей оси и его обращения вокруг Солнца. Позже стало известно, что каждая часть поверхности планеты в тот или иной момент времени освещается Солнцем. Полярная обсерватория расположена как раз на границе теневой части планеты. За 10 лет своего пребывания на Меркурии вы, доктор Конос, привыкли считать ночь бессмертной. Вам казалось, что погруженные во тьму поверхность планеты – будет оставаться такой вечно. И поэтому вы доверили непроявленную пленку земной ночи, забыв от волнения, что эта ночь обречена на смерть. Постойте, запинаясь, произнес Конес. Но Эрт был неумолим. Мне сегодня рассказали, что в тот миг, когда доктор Менделл повернул рычаг оконного поляризатора, вы вскрикнули при виде солнечного света. Что вас побудило к этому? Страх перед меркурианским солнцем? «Или вы вдруг поняли, как солнечный свет нарушит ваши планы?» «Вы бросились к окну. Почему?» «Чтобы вернуть рычаг в исходное положение или чтобы взглянуть на испорченную пленку?» Конос упал на колени. «Я не хотел этого. Я собирался только поговорить с ним, только поговорить, но он закричал и потерял сознание. Мне показалось, что он умер. Записи были под подушкой, и все остальное произошло само собой». Одно потянуло за собой другое, и прежде чем я понял, что делаю, было уже поздно. Клянусь, я не хотел этого. Они окружили его, а Уэндл Эрт устремил на рыдающего коноса взгляд, полный глубокой жалости. После того, как уехала карета скорой помощи, Тольеферу заставил себя заговорить с менделом «Надеюсь, сэр, то, что было здесь сказано, не посеет между нами вражды». Натянуто произнес он. «Я думаю, все нам следует забыть о событиях последних суток», столь же натянуто ответил Мендел. Когда они собирались уходить, уже стояли в дверях, уэндел Эрт, склонив голову на бок, с улыбкой произнес, «Мы еще не уточнили вопрос о моем гонораре От удивления Мендел решился дар речи. «Я не имею в виду деньги», — поспешно сказал Эрт. «Я только хочу, чтобы в будущем, когда сконструируют первый... Рассчитанный на человека аппарат для телепортации Мне позволили совершить путешествие Но до мгновенного перенесения массы в космос пока очень далеко Еще окончательно не придя в себя, возразил Манделл Эрт отрицательно покачал головой Нет-нет, я не имею в виду космическое путешествие Мне хотелось бы побывать в Лоуэр Фоллс, что в Нью-Гемпшире По рукам, Эрт, будет сделано «Но почему вы хотите отправиться именно туда?» Эрд вскинул голову. К своему глубочайшему изумлению Тельяферу увидел на лице специалиста по изучению внеземных форм жизни смущение. «Когда-то, довольно давно, я ухаживал там за одной девушкой. С тех пор прошло много лет, но иногда меня мучает вопрос».